ЧАСТЬ 1 ГЛАВА 1 Кира увидела, кто протиснулся в распахнутые двери маршрутки, и быстро опустила голову, стараясь спрятаться за спинкой сидения и пышной дамой с не менее объемной прической, сидящей рядом с ней. Вот уж кого она точно не желала видеть в данный момент, да и вообще никогда в своей жизни. Так это его но, по иронии судьбы, направлялась навстречу именно с ним. Вадим Глебович. Именно он испортил ей жизнь и нарушил все планы. Из-за него Кира не могла спокойно уехать на летние каникулы, а вынуждена отправляться на пересдачу. Очень надеясь, что преподаватель не заметит ее, она отвернулась и уставилась в окно. Хорошо еще, что в этот утренний час транспортное средство было переполнено, и преподаватель не мог подойти к месту, где скрывалась девушка. «А ведь нам еще выходить на одной остановке!» мелькнуло у нее в голове. Представив, что ей придется идти рядом с ним до самого университета, Кира обреченно вздохнула. Она очень хотела оттянуть общение с Вадимом Глебовичем, хотя ей все равно придется встретиться с ним в аудитории, пересдавать-то нужно его предмет» историю. Кира недовольно поморщилась. Кто бы мог подумать, что она примерная ученица, уверенно идущая на красный диплом, окажется в таком положении. За все предыдущие годы у нее не было проблем с учебой. В ее зачетке всегда красовались лишь отличные оценки. Но это было до прихода в университет нового преподавателя. Девушка украдкой посмотрела на ненавистного Вадима Глебовича. Сегодня он оделся вполне прилично. На нем была обычная светлая рубашка и какие-то темные брюки. Огненно-рыжие волосы его аккуратно причесаны, подбородок выбрит, и в целом он выглядел респектабельным и строгим, хотя и очень уж молодым для преподавателя вуза. «Как же я его ненавижу!» подумала Кира, бросая на историка косые взгляды. Воспоминания о прошедшем экзамене вновь всколыхнули в ней чувство обиды и несправедливости. Ведь преподаватель, совершенно открыто, даже не пытаясь замаскировать своего предвзятого отношения, завалил ее на глазах у всей группы. На юридический факультет девушка поступила по совету родителей, но и сама была не против сделать карьеру в этой сфере. С самого первого курса Кира с азартом взялась за учебу. Она всегда отличалась старательностью и хорошей памятью. А желание освоить профессию, а также искренний интерес, вдвойне способствовали получению знаний и отличных оценок в придачу. Вот только с одним предметом у нее не заладилось. Точнее, не с самим предметом, а с новым преподавателем, который пришел к ним в универ в этом году. Поговаривали, что он успел заслужить хорошую репутацию в научных кругах, писал какие-то статьи на тему изучения старославянских традиций, а также имел какие-то значимые ученые звания. Хотя Кира в подобные россказни не верила. Ведь выглядел Вадим Глебович как совсем молодой парень, а не умудренный многолетним опытом и изданием десятков научных трудов профессор. Его вполне можно было назвать привлекательным уж запоминающимся это точно. Мужчина обладал приятными чертами лица и большими карими глазами, а еще подтянутой фигурой в сочетании с высоким ростом. Можно сказать, слишком высоким. Даже Кира, которую уж никак нельзя было назвать коротышкой, смотрела на него снизу вверх. Но при этом был каким-то чудаковатым. Историк небрежно, а порой и странно одевался, и еще часто как будто бы выпадал из реальности, погружаясь в свои мысли настолько, что переставал замечать происходящее вокруг. Кроме того, на взгляд Киры он был слишком ярким, рыжий, к месту и не к месту вспыхивающий румянцем, своих оранжево-рыжих волос, историк совершенно не стеснялся отрастил их чуть ли не до плеч, да еще и регулярно забывал расчесывать, щеголяя по универу с пышной копной огненного безобразия на голове. Однокурсники девушки сразу же решили, что Вадим Глебович положил на Киру глаз. Подруги не раз пытались обратить ее внимание на то, что во время пар он бесконечно возвращался к ней взглядом, старался подойти поближе, и постоянно просил задержаться после занятий под разными предлогами. Девушка с удовольствием обсуждала с подружками каждое действие преподавателя, направленное на привлечение ее внимания, и делала это скорее ради развлечения, ведь по-настоящему она не верила в его чувства. Вот только в конце предыдущего семестра ей пришлось признать, что интерес у него явно присутствовал. В тот день у них был зачет по истории, который необходимо было сдать новому преподавателю. Кира нисколько не волновалась. Как обычно, она хорошо подготовилась и спокойно вошла в аудиторию, где уже собрались ее одногруппники. Вадим Глебович выручил всем по билету и дал время на подготовку. А затем начал называть фамилии учащихся и по очереди приглашать к доске. Ни к одному из отвечающих он особо не цеплялся. Если студент мог сказать хотя бы в общих чертах, о чем речь в билете, сразу же ставил зачет и отпускал. Киру он вызвал самый последний, когда в кабинете не осталось никого, кроме них, хотя по списку ее фамилия была самой первой. Девушка, ничуть не переживая, принялась обстоятельно рассказывать билет. Вадим Глебович даже слушать не стал, он завалил ее такими вопросами, которые студентка никак не могла знать в рамках программы. Да и как она вполне справедливо подозревала, ответы на них были известны лишь специалистам в области истории. Наглый препод даже не подумал стесняться. Он предложил растерянной девушке встретиться вечером, посидеть где-нибудь вместе и выпить кофе, обещая взамен незамедлительно поставить зачет. Кира хоть и была возмущена до глубины души, но не изменила своей природной рассудительности. Она согласилась, а после того, как заветная запись появилась в ее зачетке, быстренько покинула универ. В тот же день она уехала, проведя все зимние каникулы у родителей в другом городе. Скрывшись от рыжего растлителя студенток без так и не сдержала данного ему обещания. В следующем семестре Вадим Глебович вел себя сдержанно и спокойно. Он перестал бросать на девушку заинтересованные взгляды, как делал в начале, но Кира чувствовала, что препод не забыл о том, как она провела его прошлый раз. Так и оказалось. Помалкивал и притворялся равнодушным он только до летней сессии. На экзамене, Вадим Глебович вызвал Киру самой первой, и в упор, разглядывая светло-карями с желтоватыми крапинками глазами, начал засыпать ее вопросами, на которые она не смогла ответить. «Такие знания не тянут даже на удовлетворительно. Придете на пересдачу», — бесстрастно заявил он, опешивший от такого явного беспредела девушки и вызвал следующего студента. Кира, красная и злая, вылетела из аудитории и попробовала искать справедливости у декана, а после и у ректора, но повлиять на решение историка ей никак не удалось. Оказалось, что начальство относилось к нему с некоторой опаской из-за его прочного положения в научных кругах, потому они не желали слушать о том, что тот предвзято относится к девушке. А так как преподаватель не позволял себе открытых домогательств, то и предъявить ему было нечего. Самое обидное, что к остальным студентам он и не думал придираться. Лишь одна Ксения Комарова не сдала в тот день экзамен, да и то лишь потому, что не смогла выдавить из себя ни единого слова. Маршрутка неуклонно приближалась к нужной Кире остановке. Девушке пришлось покинуть своё укрытие, и продвинуться поближе к выходу. Теперь от Вадима Глебовича ее отделял только какой-то темноволосый парень в наушниках. «Сейчас придется здороваться и делать вид, что ничего не случилось». «Здравствуйте, Вадим Глебович! Чтоб вы провалились, Вадим Глебович!» Зло подумала она, выглядывая из-за спины брюнетами ломана. Преподаватель девушку пока не увидел, Во всяком случае, в ее сторону мужчина не взглянул ни разу. — На остановке! — пискнула Кира, когда маршрутка почти добралась до торгового центра, напротив которого располагался ее университет. Историк вскинул голову и заглянул через плечо брюнета, услышав ее голос. — Доброе утро, Антонова! — громко сказал Вадим Глебович. — Ко мне на пересдачу? — Да. Девушка бросила на него убийственный взгляд. Ведь вовсе не обязательно было сообщать всем пассажирам маршрутки о том, что она не сдала экзамен. «Здрасте», — сквозь зубы процедила она. В это время машина притормозила у остановки, и автоматическая дверь отъехала в сторону. Вадим Глебович, который был ближе к выходу, выбрался наружу и зашагал к зданию университета. К немалому облегчению девушки ее он ждать не стал. Кира не представляла, как получить у него хорошую оценку. Да что там хорошую? Хоть какую-нибудь получить бы. Она думала о том, как сдать экзамен все дни до переэкзаменовки, и ничего не придумала. Девушка сделала все, что могла. Попыталась договориться через старосту и предложить преподавателю заплатить за отметку. Но тот наотрез отказывался брать деньги. К слову, у Комаровой, которая вообще училась с большим трудом и основную часть экзаменов сдавала лишь благодаря средствам и связям своих родителей, также не вышло склонить историка к получению взятки. И теперь она должна была явиться на пересдачу вместе с Кирой. Когда девушка подошла к нужному кабинету, Ксения уже крутилась возле аудитории. Вот уж кто пришел пересдавать экзамен совершенно заслуженно, так это она. Ксюша была из тех девушек, которые ценят внешность гораздо больше, чем интеллектуальное развитие. Вот и сейчас она вырядилась в очень короткое облегающее платье и туфли на высоченном каблуке. Волосы ее, безупречно гладкие благодаря бьюти-процедурам, спадали на спину шелковым водопадом длиннющие искусственные ресницы, идеальные брови, неестественно полные губы. Вот вам полный портрет Ксении Комаровой». Учиться она не желала, от слова совсем. Но родители настаивали, чтобы дочь получила высшее образование, и упорно двигали ее с курса на курс, только им одним известными способами. «Привет», — поздоровалась Кира подойдя к двери кабинета истории, возле которого крутилась однокурсница. — Привет, Кир! — протяжным голосом пропела Ксюша. — Я тебя жду. Что будем делать? Если бы Кира это знала. Она понятия не имела, как ей получить зачет у вредного препода. Девушка пожала плечами. — Папа приезжал, говорил с деканом, встречался с историком. — он ни в какую деньги не берет сказал пусть учит представляешь а как я выучу столько билетов возмущенно зашептала ксюша а я выучила да что толку он все равно меня завалил помнит гад как я отказалась от его кофе вполголоса проговорила кира ее подруга встрепенулась она наморщила гладкий лоб и подняла вверх на маникюрный пальчик я знаю Нужно его соблазнить, — радостно объявила она.